Глава седьмая Уже почти рассвело, когда Ромстед, наскоро позавтракав яичницей-болтунией и запив ее апельсиновым соком и двумя чашками кофе, вышел из кафе «Логан» на Эспен-стрит и сел в машину. Он надел легкие брюки и спортивную рубашку. Полный бачок с водой стоял на полу возле переднего сиденья. Рядом лежала карта округа «Стедман» и «Цейсовский бинокль» с 30-кратным увеличением. Взглянув на счетчик, он отметил его показания на карте — четыре десятых мили. Улица в этот час была почти пустынной. В прохладном воздухе раннего утра желтым светом перемигивались светофоры, и Ромстед, выбрав южное направление, выехал из города. Как и два дня назад, когда он таким же ранним утром посетил кладбище, на востоке розовело небо. Ромстед посмотрел в ту сторону, но на его лице не отразилось никаких чувств. Потом он вспомнил о Джерри Боннер, не сегодня ли ее похороны. Все те же вопросы беспрестанно сверлили мозг, но он усилием воли отогнал их от себя». Он не собирался тратить сегодняшний день на догадки и предположения, основанные на тех скудных фактах, которые имелись в его распоряжении. Слишком многие противоречили друг другу. Он здесь для того, чтобы решить совершенно конкретную задачу. Конечно, поиски этого загадочного места могут обернуться пустой тратой времени, но он обязан сделать все возможное, чтобы найти его. Через несколько минут на сумрачные вершины Сьерры далеко справа упали первые солнечные лучи. Двухрядная широкая асфальтовая дорога врезалась прямо в просторную долину, поросшую полынью. С обеих сторон ее окаймляли скалистые уступы. Ни спереди, ни сзади никого не было видно, и Ромстед давил на акселератор, пока спидометр не показал 70 миль в час». Теперь Ромстед принялся следить за счетчиком. Впереди он заметил грунтовую дорогу, свернул на нее, остановился и посмотрел на счетчик 6341 и1. Затем произвел вычитание, и там, где на карте дороги соединялись, пометил 13,7 Восемь миль в каждом направлении будет достаточно. Ромстед огляделся по сторонам. Отсюда было видно в обе стороны почти на восемь миль. Затем, опустив стекла и распахнув форточки, двинулся дальше. Жара еще не стала настолько нестерпимой, чтобы включать кондиционер. Дорога была сильно разбитой и ухабистой, поэтому пришлось сбавить скорость. Позади клубилось облако пыли, и Ромстед порадовался тому, что впереди нет никого. Под нищу машины громыхала щебенком. Перед самым носом дорогу перебежала Куропатка. Несколько раз он видел прыгающих посреди полыни длинноухих зайцев, но нигде не заметил следов обитания человека. Проехав пять миль, он оказался на невысоком холме, а впереди раскинулась бескрайняя равнина. Притормозив, Ромстед вышел из машины и принялся разглядывать ее в бинокль. Дорога исчезала вдали, а вокруг не было ни дома, ни сарая, ни ветряка, никакой другой постройки. Двигаться дальше в том же направлении не имело ни малейшего смысла. Отец должен был ездить в такое место, где имелось хоть какое-то жилище, или же его туда привозили селком. Развернувшись, Ромстед поехал назад». Он проверил показания счетчика и продолжил путь на восток, еще восемь миль по Гравию. И снова ничего. Затем вернулся на шоссе и направился в город. Когда он проезжал мимо мотеля, у него возникло желание заскочить в свой временный приют и позвонить Майю. Но он решил, что еще слишком рано. Еще не было восьми утра, вряд ли она встала. Движение все еще было незначительным, однако светофоры уже работали. Остановившись на третьей улице, Ромстык проверил счетчик и занес на карту новое показание — 6380,8. Проехав через весь город, он выбрался на шоссе, на этот раз в северном направлении. На дороге уже появилось несколько машин, и он обогнал два больших дизельных трейлера. Примерно через десять минут Ромстед добрался до первой из грунтовых дорог, ведущей на запад. Чтобы свернуть налево и попасть на нее, ему пришлось подождать, пока проедет встречная машина. Остановившись, он сверился со счетчиком и занес на карту новые данные. 6391,1. Дорога змейкой вилась по долине. Ее поверхность была очень неровной со множеством ухабов, словно специально созданных для того, чтобы испытывать на прочность редко заезжающие в эти края автомобили. Позади машины Ромстеда пыль стояла столбом. На встречу громыхая и также отчаянно пыля выехал старый пикап. Они разминулись, но Ромстеду пришлось сбросить скорость до черепашьей. Ожидая, пока осядет поднявшаяся пыль, из-за которой ровным счетом ничего не было видно. Ветра совсем не чувствовалось, и неподвижный воздух раскалялся с каждой минутой. Ромстед включил кондиционер. Проделав миль восемь по счетчику, он выехал на очередной холм и, остановил машину, выбрался с биноклем наружу. Дорога круто спускалась с холма и поворачивала на север, на очередную заросшую полынью равнину. Вдалеке Ромстед разглядел купу хлопковых деревьев, загоны и крошечное строение ранчо. «По меньшей мере еще четыре мили», — подумал он. «Слишком далеко, если даже допустить небольшое расхождение в показаниях счетчиков обеих машин». Развернувшись, он снова выехал на шоссе, отметил показания счетчика и двинулся дальше на север, до следующей дороги. Она оказалась такой же пыльной и ничем не отличалась от предыдущей. Проехав 22 мили, Ромстед повернул обратно. Возвратившись в город, он припарковался перед своим коттеджем в мотеле. Выйдя из машины, Ромстед обнаружил, что она стала теперь такой же пыльной, как и «Мерседес» отца. Ромстед вошел внутрь и заказал разговор с Майю, но трубку никто не брал. Беспокойство нарастало, хотя умом он понимал, что ничего страшного произойти не могло. Куда бы она ни отправилась, с нею должен неотлучно находиться человек Мэрдока. Ромстед позвонил в агентство Мэрдока. «Мистер Мердек вышел», — сообщила секретарша. «Мистера Шнайдера тоже нет». Назвавшись, он спросил, не поступало ли сообщений от человека, приставленного к мисс Фолли. «Нет», — ответила девушка. «Позвонил в восемь, когда заступил на дежурство. Но он и не должен отчитываться в течение дня, если только не потеряет ее из виду». Ромстед вынужден был признать, что это разумно. Немного успокоившись, он поблагодарил девушку и повесил трубку. Потом набрал номер местной станции и попросил соединить с Палет Кармади. Она сама подошла к телефону. «О, Эрик, вы могли меня не застать. Я как раз собиралась уходить». «Извините», — ответил он. «Я перезвоню потом». «Да ничего, я иду в церковь. Сегодня панихида джерри но у меня еще есть несколько минут. А что такое?» «Ничего особенного». «Я хотел кое-что узнать о том парне из команды, которого, как вы рассказали, старик посадил под замок за провоз героина на борту судна». «А, тот ненормальный радист? Он что, появился в поле зрения? Послушайте, откуда вы звоните?» «Я в Колвиле, в Канистоге». «Прекрасно, дорогой, я весь день буду дома. Почему бы вам не зайти и не выпить со мной? А я тем временем обо всем вам расскажу». «Это потрясающая история!» «Я приеду», — пообещал Ромстед. «Ну, тогда до встречи!» Он повесил трубку. «Радист!» Раздраженно тряхнув головой, Ромстед снова направился к машине. «Нечего попусту тратить время на всякие невероятные предположения, когда забот полон рот!» «Сначала закончи дело!» — одернул он себя. «Отыщи то место или признайся, что был неправ». Отметив на карте показания счетчика, он поехал по Эспен-стрит, затем свернул направо на третью и выбрался на асфальтовое шоссе, уходящее на восток от города. Местность в этом направлении оказалась гораздо более пересеченной. Кремниевые холмы и гряды, извилистые овраги. Солнце поднялось уже высоко, и над горячим асфальтом стояло душное марево. Добравшись до ведущего на север проселком, Ромстед свернул на него. Указатель со стрелками гласил «Кэндл Маунтин, девятнадцать» и «Леди Смит Спрингс, двадцать два». Взглянув на счетчик, он записал на карте очередные цифры «девять целых Дорога, перебираясь через гребень, бежала вдоль высокого плоскогорья с расселенными по обеим сторонам. Она была такой же разбитой и пыльной, как и те, на которых Ромстед уже побывал, а серо-белая мелкая пыль походила на тальк. Позади ничего не было видно. Добравшись до развилки, Ромстед остановился, чтобы снова свериться с показаниями счетчика «13,4». Старые указатели, раздолбанные и изрешеченные выстрелами, указывали направление. Ранчо «Леди Смит Спрингс» находилась справа. Ромстед пожал плечами. Какая разница, куда ехать? На дороге появился еще один пикап с длиннющим шлейфом пыли. Водитель помахал ему из окошка и проехал дальше в сторону шоссе. Выбрав дорогу на Леди Смит, Ромстед снова двинулся в путь. Примерно через милю по левую руку показался небольшой огороженный участок с полуразвалившимся сараем, в котором, видно, когда-то хранили зимние запасы сена. А потом опять ничего, кроме полыни, камней, мелкой пыли и уходящей за горизонт гряды покатых холмов. Впереди по-прежнему не было видно никаких признаков присутствия человека. Когда счетчик показал, что пройдено 23 мили, Ромстед остановился, выпил воды и, подождав, пока не осядет поднятая им пыль, повернул обратно. На развилке снова Ромстед отметил показания счетчика и свернул к Кендел Маунтин. До сих пор удача не сопутствовала его настойчивым поискам, и он уже почти признал своё поражение. Это был последний шанс. Две или три мили дорога шла по дну неглубокого каньона, а когда выбралась наверх, то с правой стороны показался забор. Он тянулся вдоль дороги аж до следующего гребня. Когда показания счётчика приблизились к критической отметке, Ромстед проехал мимо деревянных ворот на высоких столбах. Дальше начиналась узкая дорога, исчезавшая за невысоким забором примерно в двухстах ярдах от ворот. Вскоре забор повернул направо, пересекая череду невысоких холмов, тянувшихся в восточном направлении. Ромстед был уже в двадцати двух милях от города, когда дорога резко пошла под уклон, и он смог разглядеть, что находилось впереди на следующем плоскогорье. «Нигде никаких признаков жилья». Проверив счетчик, Ромстед повернул обратно. До ворот было три мили. «Значит, от города девятнадцать», — подумал он, затем притормозил и вышел из машины. Раскаленное солнце теперь стояло в зените, на небе не облачко. После прохладного салона машины жара казалась особенно невыносимой, но не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Вокруг было очень тихо, и пока Ромстед шел по пыльной дороге к воротам, звук его шагов нарушал почти абсолютную тишину этого места. Ворота были обмотаны куском тяжелой цепи и заперты на ржавый висячий замок, который выглядел так, словно его не отпирали уже несколько лет. По другую сторону ворот Ромстед разглядел в пыли отпечатки автомобильных шин, Они были нечеткими, полустертыми пустынными ветрами, поднимавшимися в этих краях после полудня. Их вполне могли оставить и несколько месяцев назад. На машине проехать в ворота было невозможно. С биноклем в руках ромстык пробрался через забор из трех горизонтальных рядов колючей проволоки и пошел вдоль дороги. Когда его взору открылась небольшая долина — Он почувствовал легкое возбуждение. Внизу раскинулось что-то наподобие котловины в форме чаши, и там вдали, за небольшой осиновой рощицей, стоял домик. Ромстед поднес бинокль к глазам. Рядом с домиком находились амбар и небольшой сарай. За ним тянулся загон для скота, а чуть в стороне высился ветряк и огромный резервуар для воды». Ромстед глубоко вздохнул, чувствуя, как в нем крепнет уверенность. До строений было добрых две мили, да еще плюс девятнадцать ворот. Получалось как раз то, что надо. Но если там, кто живой? Никаких машин видно не было. Конечно, в сарае или за домом могло стоять что-нибудь четырехколесное, но Ромстед сомневался в этом. Отпечатки на дороге выглядели слишком старыми. Он посмотрел в сторону ветряка. Несколько лопастей, кажется, не хватало, но на таком расстоянии трудно сказать что-то наверняка. Также невозможно определить, есть ли в резервуаре вода. В пределах видимости не было никаких животных, ни собак, ни кур, ни лошадей. Нет и пасущегося скота». Неожиданно Ромстед заметил какое-то движение в кустах полыни, примерно в четверти мили от дома. Это несколько грифов собрались вокруг падали на земле. Пока он разглядывал птиц, один из грифов оторвался от земли, взмахнул крыльями и взмыл ввысь. В небе парили еще два или три. Ромстед вернулся к осмотру строений ранчо. Судя по всему, оно давно заброшено. «Не было ни почтового ящика, ни ведущих к дому проводов, ни телефонных, ни электрических».